Глава 4. Совещание. После этих строк подспудно я уже приготовился к какой-нибудь очередной гадости. Но, как ни странно, снова ничего не произошло. Только что взошедшее солнце не погасло, небеса не засветились голубым, на улицах не появились толпы новых и невиданных ранее тварей. Да вообще ничего не произошло. Но расслабляться нельзя, никак нельзя. Любое изменение системы не несет ничего хорошего. Интересное, да? Потенциально полезное? Безусловно. Но назвать эти изменения хорошими язык не поворачивался. Достаточно вспомнить про то, как с первым изменением фазы основания на улицах появились зараженные второго уровня, что стало для меня сюрпризом и чуть не окончилось обгрызенной мордой. Теперь же система выкидывает какой-то невиданный фортель. Она вводит в действие субъектов основания, То есть тех, кто и так уже в ней, причем с самой первой минуты ее существования? Как это понимать? Зато вот со вторым пунктом все было более или менее понятно, что такое клан формирования ясно и ежу. Официальная регистрация объединения группы людей. Официальная для системы и, возможно, для прочих выживших, которые могут встретиться на нашем пути. Остается только понять, какая нам выгода с того, что мы официально зарегистрируемся, выберем название придумаем герб слоган или какой там еще чушью занимается когда формирует клан хер знает никогда этим не занимался котло робина и без всякого клана вон умудрилась нам проблем на ровном месте создать и без герба и без названия хотя что это я очень даже с названием котло вполне неплохо выглядело бы в качестве их названия типа коза та которая ностра только рангом пониже Ступенек так, на пятьдесят. Рядом завозилась и приподнялась на руках Йока, сонно моргая. Что, уже утро? Ох, ксо! Следующие несколько секунд она читала системное сообщение, судя по тому, как бегали ее глаза. Ксо! Снова повторила она. Что-то поменялось? Пока не понял. Ответил я. На вид ничего особенного. Хорошо. Вздохнула Йока, садясь. «Ага, я поднялся. Раз уж ты проснулась, буди потихоньку остальных. А ты?» «А у меня появилось дело», — ответил я, поднимаюсь «Встретимся на завтраке». Я пошел прочь с крыши, направляясь в сторону оружейки. Меня там ждал неразобранный еще со вчера лут. Первым делом я взялся за то, что досталось от Робина. Его вот дробовик уже и так висел у меня в инвентаре, как и бронерез, который я подобрал прежде чем бежать на помощь остальным. Поэтому первым, за что я схватился, были валютные диски. Очень уж хотелось знать, сколько их там. А их там было прилично. Почти столько же, сколько было у меня самого. Понятия не имея, где и как Робин их получил, я-то свои получил через достижения, а он? Но факта это не отменяло. Я стал практически вдвое богаче в отношении донатной валюты. Кроме того, нашлось немало сплайса. Когда я весь его поместил в инвентарь, тот отобразил число в полторы тысячи. Тут как раз никаких вопросов не возникло. Если Робин быстро сообразил, что сплайс надо собирать, и подрядил на это всю свою котлу, то ничего удивительного. А вот что было удивительно, так это система защиты Робина, над которой я ломал голову еще при первой нашей встрече. Сперва я думал, что на нем просто каким-то неведомым образом надета сразу целая куча модулей защиты, которые и обеспечивает ему многослойную защиту. Но все оказалось куда как интереснее. Предметов, обеспечивающих ему защиту от кинетических снарядов, было всего два, и один из них был нагрудником, почти таким же, как у меня, только другого типа. Также он отличался названием и был средним, а не малом, и, по описанию, имел целых два заряда на отражение атак. А вот со вторым предметом все было намного интереснее. Это был пояс и при этом совсем не похожий на мой собственный. Модульный пояс средней емкости. Предмет для пояса. Уровень десятый. Качество эпический. Вместимость 3 из 5. Модули. Малый модуль пассивной защиты. Малый модуль пассивной защиты. Малый модуль пассивной защиты. Прогресс ноль. Принцип модульности подразумевает способность снаряжения к адаптации под необходимые условия. Я взвесил пояс на руке, пытаясь понять, что с ним делать, а потом вспомнил, что все, что касается системы, работает примерно одинаково, и приложил ладонь с интерфейсным символом к блямбе вместо пряжки. Та тут же засветилась и высветила вверх голограмму, на которой отобразилось пять ячеек, три из которых были заняты белыми шестиугольниками, совершенно не похожими на то, что представляли собою мои модули защиты. Я тронул один из них, подождал, пока он сформируется в воздухе, и взял его в руки, оценивая. Малый модуль активной защиты, общий предмет, уровень неизвестно, качество необычный, способности, наделяет предмет свойством автоматического блокирования разового входящего урона вплоть до среднего уровня интенсивности, нанесенной при помощи снарядов в любой точке поверхности тела носителя. Перезарядка способности 60 минут. Модули пассивной защиты – основа защитных систем субъектов основания. Для сравнения я снова вызвал справку по собственному поясу, и да, описание способности и самого предмета совпадали дословно, разве что описание предмета было сильно короче. Получается, внутри моего пояса тоже есть такая штука? Насколько я не пытался вызвать какое-то меню у своего пояса, это у меня не вышло. Он был немодульным и не подразумевал, что в него кто-то полезет. Тогда я полез в меню, чтобы убрать его обратно, ибо у меня теперь появился более полезный защитный предмет, но до инвентаря так и не добрался, потому что меня привлек новый пункт в круговом меню, которого там раньше не было, и назывался он синтез. Точно синтез в сообщении о новой фазе было про него написано, только я тогда понятия не имел, где его искать, поэтому решил заняться тем, что и так очевидно. Теперь же самое время разобраться, что такое этот синтез и с чем его едят. Я ткнул пальцем в новый пункт меню, и передо мной открылось новое окно, в котором имелось две вкладки. Синтез снаряжения и распыление снаряжения. По умолчанию был активен синтез, и его интерфейс был лаконичен и прост. Два окошка, подписанных как снаряжение для синтеза и снаряжение для пожертвования. Тонкая полоска прогресс-бара вверху и кнопка синтезировать. Механизм прост и понятен, особенно на фоне того, что я уже знал, что это за синдос такой, он позволяет повышать показатель прогресса снаряжения. Поэтому, недолго думая, я отложил пояс и полез в инвентарь. Достал оттуда обе Лизы и бронерез Робина. Ту Лизу, у которой счетчик прогресса отличался от нуля, поместил в ячейку синтезируемого снаряжения, а вторую — в пожертвование, пользуясь той же механикой, что позволяло убрать предметы в инвентарь. прогресс бар сверху Моментально заполнился наполовину, но при этом справа появилось плюс один. Судя по всему, если я сейчас активирую синтез, то моя Лиза получит сразу полтора уровня к своему нынешнему значению. А вот когда я вместо Лизы положил бронерез, прогресс-бар резко откатился всего лишь на один целый уровень, и еще чуть-чуть, несмотря на то, что бронерез был выше уровнем, чем Лиза, да и тиром покруче. А когда я попытался положить вместо бронереза свой старый пояс, то прогресс-бар вообще заполнился едва ли на четверть. Все понятно. Чем круче снаряжение жертвуется, тем больше прогресса получит снаряжение, с которым идет взаимодействие. Но при этом самое большое количество получается, только если использовать для синтеза точно такое же снаряжение. Разобравшись этим, я переключился на вкладку распыления и там вообще было все проще некуда. Одно окошко, в которое можно было что-нибудь поместить, кнопка распылить, и между ними Окошко сейчас пустое. Ради эксперимента я поместил в окошко свой старый пояс, и в окошке тут же появилась надпись. Акоцитная ткань. 2. Сплайс 300. Малый модуль активной защиты. Все понятно. Нажимаешь на кнопку, получаешь те ресурсы, из которых был создан этот предмет. Наверняка не все, да еще и по грабительскому курсу по отношению к затратам на создание. на это уж как водится. Было бы странно, если бы система возвращала обратно точно то же самое, что было потрачено на создание. Я нажал на кнопку, и окошко схлопнулось, а передо мной в воздухе повисли три предмета, как и обещала система. Два полотна коцитной ткани и сплайс я убрал в инвентарь, а малый модуль активной защиты, точно такой же, каким я и ожидал его увидеть, сразу же запихнул в свой новый трофейный пояс. После этого аналогичным образом поступил со старым нагрудником, заменив его на новый, и в итоге получил защиту аж от семи попаданий подряд, что нереально круто. А вот что не круто, так это то, что активная способность, которая так помогла мне во время боя с бронированной фурой, не была привязана к шестиугольникам модулей. Это была способность самого по себе предмета, и модульный пояс ею не обладал, в отличие от нагрудника. Так что я трехкратно приобрел в пассивной защите но вдвое потерял в активной. Впрочем, я все равно использовал ее только раз за все это время, так что переживу. В отличие от брони, дробовик Робина мне оказался чем-то интересным. Это был магазинный полуавтомат вроде Сайги, питающийся из отъемных магазинов, коих было всего три, но на десять патронов каждый. Как и у моего оружия, у этого дробовика была пассивная способность, которая заключалась в том, что на последний патрон в магазине автоматически применялся усиленный выстрел. Сомнительная способность так то В бою редко когда приходится отстреливаться до отсечки. Чаще всего рулит тактическая перезарядка, когда в магазине еще остаются патроны. А значит, частота, с которой будет срабатывать эта способность, примерно равна, а может даже и ниже той, что у способности моего дробовика. Разве что чуть более контролируема. В общем-то, это было все, что удалось добыть с Робина. Еще было несколько бустеров регенерации, явно меньше, чем у меня, и всякая хрень типа еды и питья на случай, если они все же займут нашу часть и останутся тут. Патроны, само собой. на их все я уже видел, у меня у самого такие же. Ни карт, ни тем более ни открытых коробок, никаких материалов. Все только лишь направленное на то, чтобы завязать бой и, по возможности, выиграть его учитывая какое огромное количество всякого скарба скопилось у нас, сложно представить, что вот это вот все, что мы с них добыли, это действительно все, что у них есть. Их ведь тоже было достаточно немало, и в отличие от нас они не гнушались тем, что грабили и убивали других выживших. Мы своими глазами это видели. Так что надо думать, что они просто на эту вылазку взяли с собой лишь только то, что нужно для захвата нашей территории. они ведь были уверены, что тут сплошные слабаки. И в общем-то они были уверены правильно, особенно при условии наличия у них броневиков и пулеметного монстра, сделанного из магистрального тягача. Вот только они забыли, что помимо слабаков, здесь есть еще и довольно сильные ребята, которые в конечном итоге и наваляли им. Кто бы там ни создавал систему основания, он был бы доволен, ведь все идет точно по его плану. Потихоньку появляются боевые единицы, которые в Соло равны по силам средней армии. Я снова вернулся к синтезу и пожертвовал Лизой, что похуже, получив улучшенную версию той, что получше. Застывший язык лилового пламени. Холодное оружие. Уровень восьмой. Качество редкий. Способности. Игнорирует защиту существ основания уровнем ниже, чем уровень оружия минус два. Прогресс сорок семь. Лиловое пламя. Наследие обитателей мира Зигрокс, которые пытались с его помощью противостоять основанию. После этого оно было изучено и адаптировано в оружие, которое могут использовать гуманоиды. Надо же, сразу восьмой уровень. Я ожидал, что плюс один уровень прогресса, это будет плюс один к уровню оружия, а тут на тебе. Получается, теперь и порог срабатывания способности Лизы тоже повысился. Я легко могу скрывать, как консервы, даже довольно крутых тварей. Надо будет попробовать. А еще надо будет попробовать синтезировать дробовик, и посмотреть, к чему приведет это. Но это я отложил на потом, и сперва открыл коробки, которые мы пособирали зомби, пытавшихся потянуться без приглашения на нашу вчерашнюю громкую тусовку. Как всегда, куча еды, которую, к счастью, теперь уже есть куда складывать. Два безыскровых разрядника, средненький меч третьего уровня, у которого даже не было никаких способностей, и точно такая же защита ног, похожая на то что была у Йоки, только полностью черная. Надо будет эти вещи раздать тем, кто выберет военный путь у нас в клане, а не ремесленный. Ха, надо же, я же всерьез рассматриваю наше объединение именно как клан. Что ж, шило в мешке не утаишь. Все действительно идет к тому, что мы образуем клан как раз и функционал под это дело завезли. Даже если оно не дает никаких плюшек, то хотя бы будем первыми, кто организовал клан. Еще вкусности насыплют, как пить дать. Но это ладно, это потом» сперва есть другие дела. Закрыв оружейку, я пошел в столовую, из которой уже тянуло вкусными запахами. Поварихи вовсю кашварили. Зайдя внутрь почему-то почти пустого помещения, я понял, что на самом деле пока я чах над златом, все уже давно позавтракали, и зал опустел. Единственные, кто здесь еще были, это моя боевая тройка и Настя, которая вяло ковырялась вилкой в тарелке, подкармливая верного кота кусочками выловленной из яичницы колбасы. Я подошел к раздаче, получил свою тарелку жареных с колбасой яиц, два куска белого хлеба, чашку с кофе, на боку которой красовалась красная армейская звезда, видимо, вся посуда из здешних запасов, и отдельное блюдце с кусочком сливочного масла. Дополнительно получил доброжелательную, хоть и уставшую улыбку от Полины, которая вчера досталась по голове вторичным осколком, Видимо, ей до сих пор было не очень, несмотря на то, что рана под действием регенеративного пакета уже давно затянулась. Я подошел к своей троице, которые что-то обсуждали, и сел рядом. Настя тут же перебралась за наш стол и с любопытством уставилась на нас. «Короче, есть дело», — сообщил я в перерывах между закидываниями в себя еды. «Я переворошил лут, что мы вчера получили с этих... уродов. Не сходится. Их много». А Лута кот наплакал. «Есть идея?» — оживился Сэм, по которому уже невозможно было сказать, что вчера он чуть было не скончался от острой кровопотери. «Есть». Я кивнул. «Полагаю, что у них где-то есть база. Не колоповник, вроде того, который мы зачищали, а что-то более глобальное, вроде нашей». «Ага. И ты хочешь туда заявиться?» — уточнила Йока. Я молча кивнул. «Ну, так-то логично». Задумчиво произнесла кобра, сплетя пальцы перед собой. Как минимум, надо убедиться, что это были всевозможные уроды, и никто больше не попытается на нас напасть. Точно. Я кивнул. И поэтому тоже. К тому же, надо, в принципе, осмотреть их базу. Как знать, вдруг она лучше, чем наша. Лучше, чем наша? Хмыкнул Сэм. Серьезно? Ну, может, у них хотя бы дыр в стенах нет? Хмыкнул я. Ай! Сэм махнул рукой. «Починить можно изи, но, в общем и целом, я за. С удовольствием прогуляюсь по городу, тем более, что мне доктор после вчерашнего прописал прогулки на свежем воздухе». «Это что за доктор? Ты сам, что ли?» Пихнула его локтем в бок кобра. «Нет, ты...» Без озрения совести парировал Сэм. «У меня только один вопрос, командир. А как мы ее найдем, эту базу?» «Не волнуйся. Найдем». Успокоил я его. «Допивай кофе». «Есть у меня одна идея».